Глава 41. Слуги уже доставили багаж Лизы в мои покои. Я сидела в гостиной, пока супруга с горничной занимались вещами, умывалась и прочими дамскими мелочами. Ее кот Федор, кажется, тоже сидел в гостиной посередине ковра и внимательно меня разглядывал. Как будто раздумывал, что же ему мне сказать. «Что, брат Федор, вот такая глупая ситуация!» Прямо как во французских комедиях, что нынче представляют в театрах. Муж и жена встречаются на балу, при этом муж еще и любовницу притащил. Виноват я это уж бесспорно. Но, с другой стороны, сама же она меня отправила, не буду говорить куда. И не приезжай, и вообще знать не желает, а как в реальности увидела, так я сразу подлец и изменник. Вот ты тоже мужик. Скажи мне, что этим женщинам надо? Если со стороны посмотреть, сплошное сумасшествие. Внешне нормальный человек беседует с котом. В глазах кота явно читалось легкое презрение. Он отчетливо то ли хмыкнул, то ли икнул, казалось, вот-вот покрутит лапкой у виска. Потом котафей демонстративно повернулся ко мне задом, грибанул пару раз задними лапами по ковру и подался в спальную комнату к Лизе, задрав пушистый хвост. Ничего себе наглая морда! Выждав, когда прекратят сует услуги и все уйдут, я тоже пошел в спальню. Если честно, спать хотелось безумно. И больше ничего. Я не настолько идиот, чтобы не понять, что меня сейчас в качестве мужа Лиза не примет ни за что. Да и я не намерен был унижать ее достоинство подобным образом. Но, подойдя к открытой двери, получил в лицо летящую подушку. Только успел поймать ее, как на меня сверху еще прилетело одеяло, и послышался звук задвигаемой щеколды. «Вот тебе и здрасте». Выспался. Я огляделся. В гостиной был диван. Я с сомнениями осмотрел его. М «Да, узковат и коротковат. С моим ростом проблематично будет устроиться на нем с комфортом. Идти сейчас искать свободную комнату с кроватью можно, конечно, но это значит, утром все домашние, включая слуг, будут знать о том, что у меня не лады с женой». Вот этого и хотелось бы избежать, особенно учитывая то, что маме и так стало плохо с вечера. Спать было проблематично. Вытянешь ноги, голова свешивается с подлокотника, шея затекает, подушка падает. Подогнёшь ноги, затекают ноги, выпрямишь одеяло коротковато, ноги свисают с того края дивана. Да и узким он оказался, кое-как задремал, укутавшись в одеяло, начал поворачиваться во сне, в одеяле же и грохнулся на пол. Под утро еще и замерз для полноты счастья. В общем, утром я был злой, невыспавшийся, замерзший и точно не готовый к мирному диалогу. Лиза первая. Другой мир. Пока ехали от Гагариных, я лихорадочно раздумывала, о чем сейчас пойдет разговор. О том, что разборки будут серьезные, можно было даже и не гадать. Конечно, больше всех придется вины на Сергея. Несмотря на все смертельные болезни, пройдутся и по Анне. Но есть вероятность, что и мне достанется. Это ведь я такие условия брака выдвинула, а Сергею деваться было некуда, вот и согласился. В общем, моя некая непокобелимость, как говорил один персонаж из фильма «Гардемарины», еще выйдет мне боком. Феодор тоже помалкивал, опасаясь говорить при супруге только успокаивающий мурчал, пригревшись у меня за пазухой. Но дома оказалось, что разбор полетов переносится на завтра. Хоть я очень сочувствовала княгине Анастасии Афанасьевне, ей сегодня пришлось больше всех разруливать ситуацию, но где-то в глубине души я даже обрадовалась. За ночь мы все успокоимся, обдумаем слова и решения, и будет проще выйти из этого с наименьшими потерями. Как потом оказалось, не всё я учла. Когда зашли в комнаты Сергея, передо мной во всей красе встал вопрос, как спать будем. Спальня, как и кровать, была одна. Ну вот что за жлобство такое? Нет, чтобы еще одну спальню мужику добавить. Ну и что, что не женат был? Может, человек желает спать в разных кроватях, почетным числам в одной, по нечетным в другой. Так, бурча про себя и сама понимая абсурдность своих мыслей, я готовилась ко сну. Эмоционально я тоже была вымотана. Проходя мимо полуоткрытой двери в гостиную, заметила Сергея, сидящего на диванчике, и беседующего с котом. Кот внимательно слушал монолог моего супруга, и по его морде было видно, что он довольно скептически относится к словам Сергея. «Ладно, потом мне перескажет Федька». А вот вид диванчика навел меня на злорадные мысли, спать моему муженьку придется именно на нем. И как только ушла горничная и зашел в спальню мой кот, В навострившегося сюда же муженька полетела подушка, а следом одеяло, и задвинула щеколбу на двери. Невнятная ругань выпутавшегося из одеяльного плена супруга звучала для меня как самая хитовая песня. Ночью я слышала, как он там на коротком и узком диванчике крутится, ворчит, потом он упал с грохотом на пол. Но в спальню не ломился, выдерживал характер, хотя с его габаритами вышибить двери, да еще такие хлипкие расплюнуть. Но он не стал этого делать, что, как ни странно, и удивительно злило меня. Не знаю, чего бы мне хотелось в самом деле. Ох, и странные мы бабы, особенно когда гормоны шалят. Рано утром меня разбудил Феодор. Ему срочно надо было посетить удобство. Сонная, спотыкаясь, открыла ему дверь на выход, осторожно выглянула в гостиную. Муж спал на диване, согнувшись в три погибели, закутавшись с головой в одеяло. Замерз, бедолага. В гостиной впрямь было прохладно, очевидно, печи еще или только затопили, или вовсе не топили еще. Вздохнув, поплелась назад в теплую постель, нырнула на свое угретое местечко, повозилась чуток и уснула. Вновь проснулась только через пару часов от какого-то фырканья. Приоткрыв один глаз, увидела, что Сергей, одетый только в одни бриджи, умывается холодной водой, яростно отфыркиваясь. Невольно засмотрелась на его фигуру. С хорошими мышцами. Нигде не видно никакой рыхлости или жирка, присущего некоторым русским помещикам. Узкая талия. Пара белых старых шрамов на лопатке и плече. Когда повернулся ко мне боком, причесывая мокрые волосы, увидела идущий вдоль ребер красный неровный бугристый шрам. Это уже явно недавний. Интересно, он вышел в отставку, потому что отслужил положенный срок или из-за ранения? Вот как-то плохо могу себе представить Сергея мирным помещиком». Покопавшись в шкафу, он достал свежую рубашку, камзол и вышел осторожно из спальни. Я повернулась на другой бок и удивилась. Вторая половина постели была смята, как будто на ней кто-то спал. Послышался голос кота. «Это твой муженек так сделал, не я. Не хочет, чтобы все знали, что у вас не лады. Вот и встал раньше, чем горничная пришла». Смял постель, умылся и вышел. Не подкопаешься. И ты вставай. Завтрак скоро. Я уже позавтракал на кухне. Старая княгиня пока в своих покоях, ей и правда плоховато. А Анна это хоть и придуривается, но завтрак потребовала себе в комнаты. Но старый князь всем велел собраться в кабинете после завтрака. Так что вставай. Не скрою, мне хотелось бы оттянуть этот неприятный момент посещения кабинета, но делать нечего, надо идти. За завтраком в утренней столовой присутствовали трое, старый князь, дамы с супругом. Увидев на столе и жареные до хрустящей корочки бекон, и паштет, плавленный сыр и масло в хрустальной масленке, я удивленно взглянула на Николая Петровича. Он понял мой взгляд верно, усмехнулся. Немировский мне присылает по моему заказу. Очень уж мне твой бекон понравился. Анастасия к твоим джемам пристрастилась до да конфетам. Мне было неловко. Могла бы и сама догадаться с каждой отправкой товара и старым князьям отправить небольшую посылку. Супруг тоже с удивлением смотрел на меня, хотя и было заметно, что он раздражен и внутренне ощетинился. В кабинете уже сидела княгиня Анастасия, явно бледноватая, но улыбающаяся нам. Следом за нами в кабинет вошли и Владимир Санной. Та демонстративно подносила к носу флакончик с нюхательными солями, изображала болезную. Я скромно пристроилась на краешке дивана. Князь, оглядев все семейство, сухо начал: Вы все знаете, почему мы здесь собрались. Сергей, ты не подскажешь, что заявление вчера было? «Я имею в виду тебя и твою, эм, приятельницу Долли Тенищеву. Ты ведь понимаешь, как ты подставил не только свою жену, но и свою семью? Да и зачем ты давал ложные надежды этой женщине? Ты ведь знал, что ты давно женат». «Да, Сережа точно был не в духе, потому что весьма экспрессивно начал». «Вовсе никаких надежд ей не давал. Она даже никогда не говорила и намека не делала, что хотела бы каких-то серьезных отношений». «А почему так произошло, вообще, стоит узнать у моей дрожайшей супруги?» Я насупилась. Надо же так ловко перевести стрелки на меня. Князь тоже нахмурился. «Прости, Лиза, но к тебе тоже будут вопросы. Сейчас я хотел бы узнать, почему ты сказала, что не хочешь приходить в этот дом с самозванкой и попрошайкой. Что все это значит?» Не хотела я говорить, но придется. Поэтому неохотно начала... Я заезжала сюда, когда была в городе. Мне тогда сказали, что вам, князь, не здоровится, вот я и хотела справиться о вашем здоровье. Меня приняла княгиня Анна. Я и представилась и сообщила о цели своего визита, но она мне не поверила. Решила, что я мошенница и самозванка, или нищенка, не помню уж точно, и приказала Матвею выпроводить. Больше в ваш дом я не заезжала. Князь перевел взгляд на Анну сергей тоже смотрел на нее многообещающим взглядом княгиня анастасия афанасьевна еще больше побледнела беспомощно глядя на старшую невестку даже владимир смотрел на жену с удивлением танюхнув для укрепления нервов еще солей с опломбом начала «А откуда я могла знать что это именно она княгиня мать тихо сказала не лука Аня, ведь матвей тебе ясно сказал а он лизу уже видел и знает кто она я узнала у него Ты запретила ему пускать ее в дом. Хорошо, что Матвей ослушался тебя и отправил нашу коляску, чтобы увезти Лизу в гостиницу. Иначе девочке пришлось бы брести по темноте в такую даль. Не ожидала я от тебя такой страшной глупости. Княгиня Анна сжалась под сердитыми взглядами и испуганно пролепетала. Да мы только утром приехали, я устала, нервничала. Потом заглянула поздороваться к нам Зизи. Зашел почему-то разговор о князе Сергее. Зизи сказала, что он действительно был обручен, но его невеста умерла год назад, и он пока в трауре по ней. А вечером является незнакомкой и заявляет, что она жена князя Сергея. Что я должна была подумать? Все растерялись. Опять Зизи? Что этой Зинке надо от меня или от Сергея? Князь махнул рукой. Ладно, будем считать, с этим понятно. Зина тебя настроила, но почему-то Матвею ты не поверила и вообще вела себя неподобающе. Думаю, что деревенский воздух пойдет на пользу твоему здоровью. А Владимиру выпадет редкий шанс заняться, наконец, хозяйственными делами. После обеда можете отбывать». Владимир спокойно кивнул головой, а вот Анну перекосила. Но и она молча встала и пошла с мужем из кабинета. Да, Николай Петрович крепко держит бразды семьи в своих руках. Похоже, теперь моя очередь. Хорошо еще, что Анну с мужем отправил Николай Петрович, меньше сплетен будет. Князь повернулся к нам. Нус, рассказывайте, что такого вы натворили, до сих пор расхлебать не можете. Давайте приступайте, мы с матерью слушаем. Мы уныло переглянулись, и Сергей тоскливо начал... Я тогда приехал в поместье к Лизе, а там скандалы-крики. Какой-то мужик заставляет ее выйти замуж за него, какой-то купчик местный. Вот я и сказал, что Лиза моя невеста и не может выйти замуж ни за кого другого, кроме меня. Откуда я мог знать, что Лиза ничего не помнит об этом? Да и последняя наша встреча была неприятной. В институте ее... там опять Зизи отметилась. Вот я и предложил Лизе выйти замуж за меня». Это же мое обязательство было, а Шереметовы всегда слово держат, ты же сам учил. Вот, а Лиза выдвинула условия. Замуж она выйдет, но брак будет на расстоянии. Я уеду и не появляюсь больше». Я писал, хотел приехать, Лиза отказала. Я вскипела. «Что же ты, дорогой муж, не говоришь, почему ты так резко решил жениться?» «Да тебя тогда придавила какая-то мамзелька твоя, заставляя жениться на ней, вроде как она ждала ребенка от тебя. Кстати, появилась детехать? Вот он решил по-быстрому жену предъявить готовую, мол, простите, не могу жениться, уже женат. Вот и получил такое условие. Но очень уж тебе надо было, вот и согласился. Сам виноват. Поэтому я и не хотела входить в вашу семью. Я же понимала, что не будет у нас ничего общего». Князь вздохнул и тихо сказал, «Лиза, я не знал, что ты можешь быть такой жестокой. Ты не понимаешь, что ты обрекаешь Сергея на бессмысленную жизнь? Ведь у него никогда не будет детей, жены».